Глава двадцать седьмая Москва. Дворец светлейшего князя Муравьёва. «В чём определённость?» — моментально насторожилась Настя. «Те склады в имении ещё не чистила от всякого хлама», — вместо ответа поинтересовался я. Гости ещё подходили на приём, но уже в гораздо меньшем количестве. Кто-то падал прямо в дверях, их тут же переносили в другое помещение. Заставлять кота полностью втягивать ауру я не стал. Во-первых, дополнительное напряжение могло снизить мгновенную отдачу источника аларака Во-вторых, аура была частью системы восприятия любого одарённого, и без неё ощущать пространство вокруг было сложнее. Ну и в-третьих, Это как бы была не совсем наша проблема. Зато от представителей родов с сильно развитым аспектом смерти к Разумовским точно не будет никаких вопросов. Очень сложно с кем-то спорить, если начисто отрубаешься во время обычных переговоров. И это африканец ещё осознанное давление на окружающих не применял. «Ещё нет», — ответила девушка. «Но там ничего интересного не осталось. Всё ценное в Горынино и Себыкино перевезли» чтобы удобнее было использовать. Там только инвентарь всякий и ещё... Неужели ты думаешь...» «А почему нет?» — пожал я плечами. «По-моему, всё очень складно выходит. Мы, конечно, можем поинтересоваться на этот счёт у Антона Алексеевича, но я почти уверен, что он вряд ли сможет нам помочь». «Допускаю, что это не наше дело, но раз мы все стали свидетелями вашего разговора», нейтрально произнёс барон Костров, — Да мы бы вам были очень признательны за более подробное пояснение, — закончил за Игоря Юрьевича граф Новиков. — Разумеется, если это не секрет или какая-то тайна рода Разумовских. — Никакой тайны тут нет, господа, — коротко взглянув на меня и, дождавшись едва заметного кивка, ответила Настя. — Просто в момент нашего возвращения во владение нашего рода ситуация была крайне печальной, настолько тяжёлой, что даже родовая сеть почти погибла. Мы этим воспользовались какие-то ушлые личности, которые начали запускать над нашими землями разведывательных дронов. Довольно интересные и редкие машинки родом откуда-то из Поднебесной. Вот только нам так и не удалось тогда отследить их хозяев, потому что Ярослав Константинович сумел наладить работу родовой сети и то начало сбивать непонятные технические объекты на нашей территории. До этого момента я был уверен, что разведчики принадлежали князю Антипову. Просеянно осматривая заполненный гостями зал, добавил я. Алексей Андреевич имел большие виды на землю моего рода. И глава моей дружины рассказал много интересного на предмет того, как именно сосед пользовался сложившимся положением. «Я в курсе», — угрюмо кивнул Костров. «Но ничем не мог помочь, кроме каких-то мелочей, Ярослав Константинович. Хотя сейчас уже понимаю, что надо было антипову прямо всё высказать». «Может, тогда он и не стал бы так наглядь». «Сейчас уже нет смысла об этом вспоминать, Игорь Ильич», — улыбнулся я. «Мы вам благодарны уже за то, что вы границу держали, и с той стороны никаких бед остаткам защитников на моей земле не прилетело». «Тогда действительно странно получается», — произнесла Настя. «Его светлейший князь уже тогда наблюдал за нами. Но я не понимаю, зачем ему это было нужно». Может, не сам Павел Александрович наблюдал, а кто-то из его доверенных лиц, пожал я плечами. Партнёры или наёмники просто. А вот зачем всё это делалось, мне действительно очень интересно. Потому что на тот момент, когда я принял титул главы рода Разумовских, от моей семьи и её влияния остался один пепел. Единственное адекватное своё предположение я озвучивать не стал. Место и время для такого были совсем уж неподходящими. Если светлейший князь Муравьёв действительно следил за обстановкой в преддверии Гона и просто наблюдал за подготовкой Антипова, то его роль в прорыве из Тайра спорить было практически невозможно. Если учесть, что Степан тоже высший оборотень и личный слуга императора будет всеми силами противиться вмешательству в дела сородича, то получалось совсем скверно. «Владение в первом круге любой аномальной зоны имеет огромное значение и невероятную ценность», — пожал плечами Новиков. «Не вижу ничего такого в стороннем наблюдении. Метод, конечно, довольно своеобразный, но вреда от него не было никакого. Есть значительно более агрессивные варианты». «Как вариант», — согласился Игорь Юрьевич, — «далеко не всем так везёт, как роду пожарских». Многим дворянам вообще не светит получить землю у границ аномалий. А высшим аристократам запрещено расширять свои границы за счет соседей. Поэтому Павел Александрович вполне мог присматривать за владением, которое могло вскоре потерять хозяина. По закону Российской империи в этот момент нужно подать заявку, и тогда ты попадешь в список кандидатов. А дальше дело уже за правителем страны. Учитывая влияние Муравьёва, он вполне мог добиться назначения кого-то из близких к себе родов или деловых партнёров. Разумное объяснение, чтобы закрыть опасную дискуссию, кивнул я. Знать истинные мотивы его светлости у нас вряд ли получится, поэтому я предлагаю оставить это дело. Что сегодня интересного планируется на приёме? После вступительной речи хозяина мероприятия будет по традиции слово важных гостей. Тут же ответил Костров. «Потом гости будут общаться между собой, а все светлейшие князья покинут общий зал, настаив обычных дворян, и займутся делами высшей аристократии. Дальше какие-то развлечения, танцы кулуарные беседы». «А вы неплохо знаете порядок, барон». «Когда много лет смотришь итоговые сводки с таких мероприятий, то невольно запоминаешь особо важные детали, — не стал скрываться Костров. А я так долго хотел сюда попасть, что приёмы подобного толка изучал особо пристально. Шутка ли? Единственный владетель, которого все остальные считают обычным служакой, а не дворянином. — Какая грубость, — покачала головой Анастасия. — У вас больше аристократического достоинства, чем у некоторых князьях. «Они просто не понимают, что потеряли Игорь Юрьевич». «Благодарю», — коротко и чисто по-военному кивнул в раз покрасневший барон. Ему было настолько приятно услышать похвалу от Насти, что он просто не сумел сохранить невозмутимый вид. «Я вас покину на некоторое время, господа», — высмотрев кого-то в толпе гостей, произнесла Настя. «Нужно обсудить пару важных дел, которые откладывала долгое время». У «Вас замечательная сестра, ваша светлость» когда Анастасия с котом скрылись в толпе, произнёс Александр Сергеевич. Высокорослого африканца можно было отследить без проблем, но я не видел в этом смысла. Аларак был способен защитить мою сестру от нападения целой армии. Если же случится что-то подобного масштаба, то я точно это почувствую издалека. «Вам очень повезло. Мария только и говорит о том, что хочет быть похожей на Анастасию Константиновну, Даже начала в дела рода глубже вникать. «Зная ваше сиятельство», — улыбнулся я. «Сам не знаю, что бы я без неё делал». Вскоре к нам подтянулись другие участники союза. Старковский привёл с собой князя Эльдарова, который выразил своё восхищение нашей совместной подготовкой к визиту на приём. «Должен признать, что это было наиболее зрелищное событие за все последние годы, что я посещаю подобные мероприятия Ярослав Константинович проговорил князь с лёгким южным акцентом. «Хотел бы воспользоваться случаем и по древней традиции этого мероприятия пригласить вас к себе в гости для обмена опытом. Если найдёте время, то приезжайте до конца лета. У меня в паре километров от границы одно из самых глубоких озёр в пределах аномальных зон нашего континента. Обещаю, в такой рыбалке вы ещё ни разу не участвовали. И вас всех приглашаю, господа. Это будет знаковое мероприятие для Тверской аномальной зоны. «Граф Дробышев тоже обещал быть, но дату мы пока не согласовывали». «Точно не в этом месяце», — тут же ответил я, и многие одобрительно закивали. «Без проблем», — ничуть не расстроился Эльдаров. «Такие вещи нужно готовить сильно соранее, ваша светлость. Мне не меньше двух недель на подготовку понадобится». «Если ни у кого нет возражений, то я бы предложил 10-е числа августа», вопросительно взглянув на остальных членов Союза, произнёс я. Отлично. — кивнул Костров. — Я сам, — согласился Корчаковский, а следом за ним и остальные. — Ну вот и здорово, — улыбнулся устроитель аномальной рыбалки. — Как говорится, половина хорошо, а две трети сильно лучше. До встречи, господа. Не смею больше отвлекать. — Но надо же, — восхищенно цокнул Старковский. — Если даже Серый решил определиться со стороной, то настают поистине удивительные времена серый провожая взглядом мощную фигуру князя эльдарова заинтересованно спросил я обычная история получения второго имени в аномальной зоне могли показать знакомого в новом свете и этот случай не оказался исключением именно так ваша светлость охотно ответил иван николаевич Род Эльдаровых обладает довольно интересным даром удивительным образом этот дар не привязан к аспекту как у подавляющего большинства других одарённых. Поэтому иногда возникают довольно интересные сочетания. Руслан Джабарович очень сильный адепт аспекта воздуха. Многие уверены, что он уже давно мог бы стать архимагом, если бы к этому стремился. При этом родовой дар даёт возможность представителям рода Эльдаровых управлять энергией аспекта тьмы из накопителей и личных артефактов. В случае действующего главы Этого рода получилось очень интересное сочетание. «Серая мгла», — кивнул я. «Действительно очень интересно». «Вы знакомились со сводками с поля боя в зоне ответственности Руслана Джабаровича?» Тут же поинтересовался Старковский, и я изобразил неопределённый ответ. Но граф так хотел поделиться своими знаниями, что ему этого хватило, и он продолжил. «Тогда понятно. Это действительно уникальная техника». Князь лично ведёт бой и контролирует огромную площадь, в которой даже пространственная магия не работает, если он того не хочет. — Это позволяет Эльдарову держать границу без посторонней помощи, — добавил Костров. — У меня с ним граница надёжная, и я с удовольствием приеду на рыбалку. Судя по его словам о двух третьях, князь заинтересован в нашем союзе. А он, между тем, последние двадцать лет с момента казни своего отца избегает любых союзов и сторон. Раслан Жабарович достойный владетель ваша Светлость. Не нужно, Игорь Юрьевич, улыбнулся я. Ваши рекомендации и так достаточно. Съездим на рыбалку и потом посмотрим, как это повернется для нас всех. Рядли хорошо. Неожиданно рассмеялся Новиков. У Твери останутся тогда только пожарские и близкие ему род Дробышевых. Истомин ещё, но его вряд ли стоит брать в расчёт. А это уже почти монополия, чего не случалось с самого момента официального основания Российской империи. «С Евгением Александровичем я тоже хотел поговорить на эту тему», — признался я, и часть союзников вокруг растерянно уставились в мою сторону. Однако я так был сильно погружён в свои мысли, что почти не обратил на это внимания. Но это позже. Сейчас Руслан Жабарович интересует меня значительно больше. И в моих словах не было ни капли лжи. Серая мгла считалась очень эффективным средством защиты. Я сам регулярно использовал эту связку везде, где только можно было. Однако князь Сельдаров нашёл очень интересный вариант. У него не было возможности вершителей и даже склонности к управлению двумя аспектами, как у того же кота, не имелось. Но при этом князь сумел использовать всё, чем его наградила природа по максимуму. Если сравнивать всех, кто присутствовал сегодня на приёме, то можно было провести интересный эксперимент. Серая мгла позволяла блокировать любую магию, кроме естественной магии своего хозяина. По сути, в бою с князем Альдаровым оппонент должен был превосходить его вдвое по силе, чтобы использовать хотя бы часть своих способностей. В любом ином случае, полагаться придётся исключительно на физические навыки и защитные амулеты. А людей, настолько превосходящих Руслана Джабаровича по чистой магической силе, во всей империи было не так уж много. Очень интересное и многообещающее. В какой-то момент я вдруг понял, что количество людей вокруг и их суета меня изрядно утомили. Вступительная речь светлейшего князя Муравьёва задерживалась, и я решил немного проветриться. Извинившись перед собеседниками, направился в сторону выхода из зала. По словам графа Корчаковского, была ещё одна зона для гостей в саду, и там точно было значительно меньше людей. По пути мне пришлось не один раз остановиться. Встречные аристократы стремились познакомиться и как-то обозначить своё отношение к роду Разумовских. По сути, это было традиционной частью сегодняшнего приёма, Я даже сумел найти в ситуации некоторые плюсы. Оценивать потенциал и силу встречных владителей было значительно проще при личном контакте. И я за всю дорогу встретил только троих, кого вообще не сумел прочитать. На этих людей я незаметно указал Антипу, и оборотень коротко кивнул. Можно будет обсудить интересных личностей позже, когда вокруг не будет посторонних ушей. Силой моего доверенного слуги… От его взгляда вряд ли что-то укрылось. А когда я, наконец, вышел на улицу, то даже дышать стало легче. Родовая сеть муравьёвых ощущалась, как тёплое сияние где-то на глубине пары метров под землёй. После довольно агрессивной встречи светлейший князь сделал так, чтобы все ощущали присутствие его силы рядом, но она не давила на мозги. У входа под кроны высоченных деревьев располагалась табличка со схемой парка. Судя по всему, расстояния были такими, что там можно было потеряться. Я мельком взглянул на расположение беседок и пошёл гулять по широкой аллее. На один полный круг меня точно должно было хватить. В крайнем случае, просто развернусь по пути, потому что Павел Александрович не скупился на масштаб своего личного парка, который, по сути, оказался настоящим лесом. Где-то минут через десять Антип начал беспокоиться и поглядывать по сторонам, будто мы забрели на какую-то запретную территорию. Некоторое время я игнорировал поведение слуги, но потом оборотень не выдержал. «Нам не стоит идти дальше, ваша светлость», — негромко произнёс Антип, а потом добавил. «Мне не стоит». «Тогда просто свернём», — не стал я спорить, и тут же повернул налево, где появилась уходящая в сторону дорожка. Цели куда-то дойти у меня не было, и направление особого значения не имело. Однако, когда ситуация повторилась ещё дважды, я пришёл к выводу, что кто-то искусственно ограничивает движение Антипа по территории. Скорее всего, это был Степан. Слуга Муравьёва был в своём праве, но я видел, что Антипу это не нравится. После очередного поворота мы внезапно оказались неподалёку от беседки, в которой сидели несколько аристократов. «Право слово. Я вообще не понимаю, что за шумиха вокруг этого парня», — донёсся до меня ленивый и крайне снисходительный голос. «Многие из нас сталкивались с трудностями в десятки раз сложнее и прекрасно с ними справились. Если обычная оборона своего владения — это подвиг для него, то ему явно не место среди родов защитников. Одно то...» что почти везде интерес этого рода представляет девушка, уже вызывает массу вопросов. Со смесью подхалимства и страха в ответ рассмеялось несколько голосов. «Всё верно, Дмитрий Павлович, всё верно! Мы все одно дело делаем, а тут вообще непонятно, за что столько внимания!» Я уже почти решил пройти мимо. Сплетни каких-то неизвестных дворян и их попытки самоутвердиться за чужой счёт меня не особенно интересовали. Однако уйти я не успел думаю вся репутация этого разумовского держится исключительно на этом чудовище из африки продолжил дмитрий павлович только ненормальный притащит подобного монстра на собрание представителей элиты страны дикарь он и есть дикарь не удивлюсь если это чернокожая макака и есть тот кто правит на самом деле но даже так с уверенностью могу сказать что в бою глава рода разумовских ничего не стоит это можно проверить очень просто «Когда он окажется рядом, то я при всех вызову его на дуэль, чтобы доказать свои слова делом». «Неужели?» — ахнула какая-то девушка. Я невольно замедлил шаг, почти остановившись напротив входа в беседку. Густая тень одинаково хорошо скрывала аллею и место, где болтали гости приёма. «Именно так, Маргарита Петровна», — убеждённо ответил Дмитрий Павлович. «Как только мне предоставится шанс, я так и скажу. Ярослав Константинович...» «Я вызываю вас на дуэль!» «Что ж, вам очень повезло, Дмитрий Павлович?» — негромко, но отчетливо произнёс я, и Антип немедленно создал в паре метров над нами здоровенный шар клубящегося пламени, осветивший всё вокруг. Падающий сверху дёрганный багровый свет как нельзя лучше подходил моему настроению. «Ваш вызов принят!»